Глава 17 Движение по прилегающим улицам давно замерло. Информация на первом ярусе распространялась очень быстро, и дураков соваться в серьезную заварушку между бандами не было. Поэтому длинной вереницей бело-голубых флаеров с мигалками никто не мешал выстроиться вдоль парковки и занять удобную позицию. Копы прибыли раньше времени. Спокойно произнес я. «Не думаю, что для тебя это будет проблемой». «Да не в них дело», — отмахнулся Джокер. «Корсон нормальный мужик, и с ним действительно можно вести дела. Меня вон те говнюки беспокоят». Я посмотрел в указанную Джейсоном сторону и увидел там черный вытянутый флаер без номеров или каких-то других отличительных знаков. С высоты было не очень хорошо видно, Но этот агрегат явно выглядел в разы лучше техники управления правопорядка и радовал глаз своими красивыми изгибами. А вот его пассажиры мне не понравились. Даже с такого расстояния было заметно, как вооруженные копы сторонятся парочки в черных костюмах. Рядом с ними постоянно находился только седой мужик в мятой рубашке. Начальство? Предположил я. «Может, ты задел интересы больших дядей в своей песочнице?» «Хуже. Не поддержал мой веселый тон Джокер. У нас тут целых два мутанта. Думаю, даже ты понимаешь, что это означает». «Корпы», — произнес я. «Точка», — кивнул Джокер. «И как всегда, хрен разберешь, чьи именно. Правда, если бы прибыли рыжие, то штурм уже начался. Так что это кто-то из младших». Рыжие? переспросил я. «Crayon Technologies», — ответил Джейсон, — главные уборщики всевозможных аномалий и сраные гаранты мира во всем мире. Я еще раз окинул цепким взглядом парковку внизу, прикидывая примерное развитие ситуации. Купы были вооружены значительно лучше мехов, но тех было вдвое больше. При этом сотрудники органов правопорядка не спешили лезть вперед и даже сдаться никому не предлагали. Значит, будут пробовать договориться. Если среди мехов остался хоть кто-то с мозгами, то они попробуют прорваться в здание, несмотря на смерть Забра, просто потому что в этом направлении меньше противников, и они слабее. Оставаться между двух враждующих сторон будут только полные дебилы. Возможно, я переоценивал разумность рядового состава механических зверей, но рисковать остатками банды Джокера не хотелось. Эти ребята еще могли мне пригодиться, хоть многие из них были не лучше погибших двоек. Чем ты контролировал тех двоек? Задумчиво глядя на суету внизу, спросил я. Собственным авторитетом и харизмой. Невозмутимо ответил за моей спиной главарь колоды. В голосе Джокера бурлила гордость за собственную организацию и преданность всех ее членов своему лидеру. Я обернулся и прямо посмотрел в глаза спутнику. Джейсон, меня сейчас не интересует, что должны думать об этом цепне». Спокойно произнес я. «Мой вопрос относился к другой части твоей лидерской должности, и ты меня прекрасно понял». «Слушай, бывают разные случаи, понял?» Недовольно ответил Джокер. «У меня сейчас не лучшие времена, а потери среди мелочи огромные. Приходится крутиться». Джейсон. Устало ответил я. Меня не интересуют твои оправдания. Я задал вопрос, чем ты контролировал тех двоек?» И почему-то все еще жду на него ответ. Пэмки. Недовольно проворчал в ответ спутник. «Раньше обходились без них, но сейчас приходится совсем уж конченые. Нужна страховка». что это?» «С интересом спросил я». «Психоэмоциональный модуль, доставая из кармана прозрачную коробочку с россыпью желтых таблеток в форме веселых рожиц?» «Позволяет создавать коктейль преданности ярости или смерти из гормонов. Одноразовая хрень». «Сколько у тебя с собой?» «Спросил я». «Если моя тачка уцелела, то много. Проворчал в ответ Джейсон. Главарь колоды вел себя странно, словно смущался, что кто-то узнал его постыдную тайну. Видимо, подобные способы контроля подчиненных даже в среде бандитов не очень приветствовались. «Отлично. Направляясь к выходу, произнес я. Прикажи Мими, чтобы тянуло время на переговорах. Может, помехи какие-то можно поставить или просто пусть болтает ни о чем. Нам нужен час, может, меньше». «Копы не ведут переговоры на расстоянии», — тут же ответил Джокер. «Тем более, когда среди них есть представители корпоратов. В лучшем случае...» «Говорит глава районного управления правопорядка Роберт Корсон». Донеслось из разбитого окна. Учитывая, что мы находились под самым потолком первого яруса, громкоговорители копов были включены на полную мощность. Мы готовы предоставить обеим группировкам оборудование для дистанционного общения. Курьерам гарантирую безопасность и неприкосновенность. Корсон говорил что-то еще, но я уже вышел в коридор, где было слышно только невнятное эхо. Джокер растерянно смотрел мне вслед и пытался определиться с дальнейшей линией поведения. «Ты скоро?» — заглянув обратно, спросил я. «Да, иду», — рассеянно ответил Джейсон и через пару секунд продолжил, но обращался при этом уже не ко мне. «Да, да, я в курсе. Отправь за посылкой тройку из старых, переговоры ведешь сама, тяни время, буду где-то через час». Спутник закончил инструктаж своей подчиненной, и некоторое время мы шли молча. Под ногами шуршали куски штукатурки и битое стекло, непривычная тишина давила на уши. и все время казалось, что она может в любое мгновение прерваться грохотом выстрелов. «Тебе бы подлечиться!» Кивая на сломанную руку Джейсона, произнес я. Собственная рана неприятно ныла, но на удивление беспокоила меня не сильно. После такой потери крови я должен был еле шевелить ногами, а не бодро шагать навстречу новым проблемам. Может, на складах еще кто-то остался. «Это терпит», — отмахнулся спутник. «Коктейль еще пару часов будет держать. Хорошо, когда сам управляешь собственными чувствами». «Не жалко организм?» Неожиданно для себя спросил я. «А чего его жалеть?» — пожал плечами Джокер. «Я единственный в колоде без апгрейдов хожу. Вначале это было вроде признака моего статуса, а теперь я уже не знаю». «Возраст берет свое, и восстанавливаться после ранений становится все сложнее. Гораздо проще просто поменять разбитый кусок тела на новую железяку и продолжать жить». «Как зав?» — понимающий кивнул я. «Блин, Хан!» — улыбнулся в ответ Джейсон. «Вот умеешь ты подбодарить в нужный момент?» Интересно, что с нашей первой встречи изменился не только стиль поведения главаря колоды, но и манера речи. Он словно на время перестал раздуваться от своей неизмеримой крутости и давить из себя презрение ко всему окружающему миру. При этом я был абсолютно уверен, что в случае необходимости он без сомнений всадит меня нож в спину. Отличный компаньон. Не благодари. Отмахнулся я. Было бы за что. Оскалился Джокер. На лестничной площадке ничего не изменилось. Только на несколько этажей ниже тревожно переговаривались какие-то люди. Возможно, это простые обитатели фундамента пытались найти выход из своего жилья, неожиданно превратившегося в ловушку. Что с охраной? Спросил я, когда мы остановились возле простой деревянной двери на территорию складов механических зверей. Заврсдах! Неожиданно заорал Джокер и ногой врезал по двери. «Открывайте, ублюдки, или я вас всех перережу нахрен!» Закончив свою вдохновляющую речь, Джейсон не забыл благоразумно отступить в сторону. На случай, если обиженные охранники пальнут сквозь хлипкую преграду из чего-нибудь убойного. «Думаю, никого нет». Выждав с минуту, поделился своим мнением Джокер. «Крайне надежный способ». С сарказмом ответил я и одним ударом вышиб дверь. На этаже действительно было пусто. Вместо ожидаемого коридора мы попали в просторное помещение с массивными колоннами. Повсюду стояли разнообразные ящики и коробки. Кое-где виднелось накрытое прозрачной тканью оборудование. «Юху!» – дико заорал Джейсон при виде массивных зеленых ящиков недалеко от входа. И тут же активировал свой переговорник. «Мими, десять человек на тридцать первый!» «Да пофиг, что они могут прорваться!» «Малышка, ты даже мне умудрялась забить голову всяким дерьмом!» «Неужели ты с копами не справишься?» «Отправляй людей, они тебе подарки принесут!» «Какие? А вот увидишь!» «Что-то ценное?» «Спросил я». «Патроны для турелей!» Блаженно улыбаясь, ответил Джейсон. «Теперь нас из этого фундамента только